Глава пятнадцатая. Клевета. Утро следующего дня выдалось ясным и теплым. Финли проснулся рано, чувствуя, что близится его любимое время года — славное лето. Он вскочил с постели, надел шорты, свитер и парусиновые туфли, а затем отправился на свою обычную трехмильную пробежку вокруг Гилстон-Олд-Толл, вверх по Гарстон-Хилл и обратно домой по Чорч-стрит. Хотя он сосредоточился на беге, но заметил, что народу на улицах гораздо больше, чем обычно. И все без исключения читали Геральт. Вернувшись домой, он окликнул Джанет, которая готовила ему кофе. «Газета уже принесли?» Она подошла к кухонной двери, чтобы посмотреть на него. «Да, Финлей, сэр, принесли. И там есть кое-что для вас интересное». «Подожди минутку, Джанет, пока я приму душ». Он побежал наверх, принял душ... Вытерся грубым полотенцем, надел нижнее белье и через пять минут уже был в халате у кухонного очага. «Вот ваш кофе, сэр», — сказала Джанет. «И я прошу вас выпить его, прежде чем вы прикоснетесь к этой грязной тряпке». «Что-то действительно плохое, Джанет?» «Да, сэр, слава богу, нас это не касается. Но этого достаточно, чтобы вас стошнило». Предупрежденный таким образом, Финли сначала удовольствовался кофе и тостом. прежде чем заглянуть в газету. Затем, увидев заголовок, он побледнел, глаза его потемнели от гнева, и блеск их потух. Бонсикурс наконец, разоблачен. Об ужасах и унижениях в папской тюрьме рассказала беглянка-монашка. Только мужество и дерзость отважной молодой шотландки, одной из достойнейших в Танахбре, позволили нам опубликовать эту правдивую историю ее жизни в папистском аду, из которого ей удалось вырваться. Да, дорогие читатели, Элис Лейн под страхом ужасных наказаний, даже заключение в страшную подземную камеру, рисковала своей жизнью, чтобы поведать нашему ведущему репортеру Дональду Дугласу правдивую историю, под которой поставлена ее подпись о ее жизни и побеге из этого проклятого закрытого заведения, где под угрозой страшных, леденящих кровь наказаний, так называемых «епитемий», Молодых девушек превращают в рабынь по воле этой неумолимой, непотребной женщины, преподобной матери. Впервые к этой женщине нашу героиню привез ее врач, еще один непотребный персонаж в этом скандале. У его пациентки было легкое недомогание, которое быстро бы прошло само собой. Под влиянием ложных обещаний и различных обихаживаний наша юная невинность была вынуждена стать послушницей ордена. Увы. Как только она облачилась в черную монашескую рясу и пробормотала латинскую билеберду посвящения, ее помазали семью маслами и приняли в тайную сестринскую общину. В течение нескольких недель, скованная ужасом и страхом оказаться в подземной камере, эта бедная молодая женщина подчинялась железной дисциплине монастыря. Но ее отважный шотландский дух восстал в конце концов. Она попыталась бежать, была поймана и столь жестоко наказана, что ее здоровье было подорвано. Тем не менее, хотя тело послушницы было истерзано за якобы ее прегрешение, ее дух был неукротим, и ее храброе сердце продолжало ровно стучать в благородной груди. Это был тот самый мужественный дух, который изрек в некий день. "До сели дойдешь и не перейдешь». Спокойно, смело, стойко и неуклонно она строила планы бегства и, вполне сознавая последствия, если ее поймают, бесстрашно решилась идти до конца. Она нашла моток тонкой веревки, оставленный одной из монахинь для работы в саду, и под рясой тайком пронесла его в свою келью, где спрятала в дальнем углу под кроватью. Окно ее кельи было зарешечено, что превращало эту крошечную коморку в тюремную камеру. Однако по соседству была еще одна комнатушка, окно которой не было зарешечено, поскольку она предназначалась для гостей. Но когда наша маленькая героиня, выглянув, увидела, как это высоко и как далеко до земли, сердце ее замерло. И все же однажды, беззвездной ночью, после целого дня ужасов и притеснений, она всем своим существом осознала, сейчас или никогда. Лучше неминуемая смерть от падения с высоты, чем месяцы, а может быть и годы заточения в темнице. Не ведая страха и сомнения, она занялась подготовкой к побегу, отнесла веревку в незрешеченную каморку, прикрепила один конец к железной стойке кровати, открыла окно и стала опускать вниз свободный конец веревки, пока он не закачался где-то недалеко от земли. Сейчас или никогда. Положившись на Господа Бога, всех добрых протестантов, она вылезла в окно и вцепилась в веревку. «О Боже!» Какой ужас охватил ее юное сердце, когда она повисла в ста футах над твердой землей. Не лучше ли разжать пальцы и покончить с этим раз и навсегда? Нет. Она перенесла ужасы монастыря и теперь не сдастся. Раскачиваясь и болтаясь из стороны в сторону на веревке, она стала спускаться, соскальзывая и обдирая ладони. А вот и конец веревки». Она повисла на вытянутых руках, но, боже мой, ноги ее не доставали до земли. С приглушенным криком она отпустила веревку и упала. Слава богу, всего с высоты одного-двух футов. Пока все шло хорошо. полной решимости она поднялась, но впереди была еще одна преграда — ворота монастыря, Увенчанные железными шипами были заперты на засов огромные и недвижные, как и те, что охранял Цербер, хранитель врат ада. Опять же, иного выхода не было, оставалось только лезть и ничего больше. И наша маленькая героиня полезла на ворота. Прилагая оставшиеся силы, напрягаясь, цепляясь за железные шипы израненными и кровоточащими руками, задыхаясь и мучаясь, она, наконец, преодолела верхние шипы и полумертвая соскользнула вниз, по ту сторону ада. Да, она была свободна. Но еще не в безопасности. До Танахбре оставалось еще пять миль. Возможно, мимо проедет сельский автобус или машина с покладистым водителем. Увы, на сей раз нашей отважной Элис не повезло. Ей пришлось проделать весь этот путь пешком. Добравшись до отеля «Рояль», измученная, едва дыша, она попросила номер на ночь. На следующий день она стала уважаемой гостьей в прекрасном доме нашего достойного гражданина и прихожанина, мистера Альберта Каденса, где милостью как Божьей, так и мистера Каденса она и находится, постепенно оправляясь от ран. Граждане Танахбре, Геральт призывает вас встать и стереть это чумное пятно с наших мест. Пусть роковая история Элис Лейн станет вашим оружием и путеводной звездой. Джанет оставалась возле Финли, наблюдая за его лицом, пока он читал газету. Наконец она робко спросила. «Вам плохо, Финли, дорогой?» «Это вонючая, грязная мерзость, Джанет! Ложь озлобленного фанатика! Нелепость на нелепости! Я сейчас ухожу, Джанет, и, возможно, вернусь только через несколько часов. По всем серьезным случаям объясни, что я буду во второй половине дня». Остальными займется доктор Камерон. Чтобы так и получилось, Финли прошел по коридору, постучал в дверь доктора Камерона и вошел. Добрый доктор, откинувшись на груду подушек, наслаждался сытным завтраком, от которого на прикроватном столике остался поднос с пустыми тарелками. «Извините за беспокойство, сэр. У меня срочное дело в городе. Когда вы закончите утренний прием больных, их вроде мало, не посмотрите ли, что там срочного для меня?» «Конечно, конечно, мой мальчик». «Отсутствуй, сколько тебе нужно! Я буду на страже!» «Благодарю вас, сэр! Я вернусь после ланча!» Финли открыл гараж и сел в машину. Пешком до центра города было не так уж далеко, но дело было слишком срочное. Через четыре минуты он подъехал к красивому большому старинному дому, на двери которого красовалась небольшая полированная табличка с надписью «Александр Кохрейн и Ко. Адвокаты и служители закона». Таково было название старейшей, лучшей и самой известной адвокатской фирмы на Западе Шотландии. Финли вошел прямо в комнату в глубине здания, где крупный мужчина в твидовом пиджаке и еще один человек, судя по всему, его подчиненный, склонились над утренний Геральт, лежавший на столе перед ними. Привет, Финли! сказал крупный мужчина, поднимая голову. С утречка еще партийку в гольф? В другой раз, Алекс, ответил Финли, придвигая стул к столу. «Сегодня хочу попасть во что-нибудь покрупнее маленького белого шарика». «Понимаю, Финлей, Скотт и я только что в третий раз прошлись по этой мерзости. Все было бы смешно, если бы не было так чертовски серьезно. Тут, конечно, провокация в каждом чертовом абзаце. В тот день после гольфа, когда ты пригласил меня к настоятельнице на чай, я подумал, что никогда еще не встречал такого милого, мягкого человека. А теперь вот это. С темницами». «Вроде старый полковник держал там своих собак, пока дом не был продан монастырю». «Двух датских догов», — кивнул Финлей. «Сестры с ними бы не справились. Обе конуры использовались в монастыре для хранения старых ящиков, садовых инструментов, всего громоздкого и ненужного». «Побег — это самое то. Насколько я понимаю, большие деревянные ворота никогда не запираются». «Никогда. Они нараспашку днем и ночью». Многие заблудившиеся путники, старые бродячие ремесленники или цыгане, являлись туда на даровой ночлег. Еще в восторге от рассказа о долгой прогулке в Танахбре», — рассмеялся Алекс. «Наш Деви позвонил Джоку Боскопу, который обеспечивал ее ночную пробежку. Он подобрал леди у открытых монастырских ворот и доставил в Танахбре, неподалеку от отеля «Рояль», где она заказала номер принцессы, лучший в отеле», — сказал Дэви. Потом она подцепила толстяка Каденса, и теперь, по-моему, у него в доме она имеет все самое лучшее. «Ну что ж, Финли, теперь тебе решать главный вопрос. На какую сумму мы должны подать в суд? Это вонючая Геральт, богатая газетенка. И они, черт возьми, должны быть наказаны за целых две страницы вранья! Тебе и называть эту сумму, Алекс. Ты эксперт». «Я собираюсь поразить тебя, Финли». За то, что нашу любимую мать-настоятельницу посрамили и осмеяли, мы потребуем пять тысяч фунтов. Какой бы это был небесный подарок для нее, Алекс. При старом полковнике дом пришел в запустение. и Если бы у преподобной матушки были деньги, она могла бы привести его в порядок и еще что-то пристроить. Отлично, произнес Алекс, а затем уже серьезно спросил. Финлей старина. Когда я учился в Россоле, а ты в Стони Херсте, и мы несколько раз встречались на футбольном поле в ожесточенных схватках, разве я когда-нибудь называл тебя непотребным? Нет, Алекс, — рассмеялся Финлей, — думаю, нет. Мы были слишком заняты тем, что калашматили друг друга. Мой дорогой, мой дрожайший старый друг, я поднимаю этот вопрос, потому что в этой совершенно грязной статье тебя действительно называли «непотребным персонажем». А это уже оскорбление, которое само по себе ничто иное, как провокация. Ну что ж, Алекс, мы не будем мешать ни главному действию, ни большим деньгам. Но можешь быть уверен, что когда вызовешь меня свидетелем, я не примину выложить всю правду. Ну и молодец, Финли. А теперь как насчет ланча? В другой раз, Алекс. Я оставил камеру на одного, и мне нужно сначала съездить успокоить преподобную матушку. Они там получают Геральт. Поэтому я извещу ее о том, что мы собираемся делать. Хорошо, Финли. Пока. Пока, Алекс. И благослови тебя, Господь.